Незадолго до старта в небе над лётным пулем показалось грузовое космотакси. Увидев его, зелёный вздохнул и обречённо пожал плечами. Сейчас разобьётся. Но космотакси не разбилось, а благополучно приземлилось возле Пегас. Из такси выбежала бойкая старушка,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 Грымозека внимательно изучил содержимое рюмки и скорчил недовольную гримасу. Ну я же просил 400 капель. А тут 402. 400. У нас все точно. Нет, ну. Ты слышал? А -а -а, все со мной спорят.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 Он тебе покажет дневники, капитана. Он ты. Неожиданно в дальнем конце коридора, ведущего в хол космопорта, показался человек в сером плаще и коричневой шляпе. Доктор Мерковцев! Э, Доктор! Ну почему он убежал? а? Ну почему? А, это же надо, а еще друг.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 Это тигра-крыс с планеты Пенелопа Он питается дикими быками Осторожней, пап, а вдруг он и профессорами питается? Но, зная о дружелюбном характере тигра-крыса Я с легкостью раздвинул пластиковые прутья клетки И бесстрашно шагнул внутрь Так... Да. Правый хвост длиннее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 Я только скорей, а то я передумаю. Сороконожка взмахнула десятью передними лапами, и кирпичик-индикатор плавно опустился на руки Алисы. Папа, там корова. Это Склиз. Он мечей. Склиз помахал своими прозрачными, как у комарика, крыльями и без особого труда поднялся в воздух.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 Они могли говорить и летать в мир звезд. Неожиданно к нам подбежал другой ушан. Он схватил меня за рукав и доверительно заглянул мне в глаза. Могу предложить ковруна. Это прекрасно, но почему шепотом? Потому что я боюсь. А что случилось? Однажды ко мне в дом залетел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 Населена роботами. Придется помочь. Мы повернули корабль к терпящей бедствие планете. И уже через час Пегас опустился на пустынное поле местного космодрома.